Только и известно о нем, что кто туда попадет, уже не вернется. Неизвестно поныне, что стало с матрицей в этой мельнице звездной. Верно, его ампер один прибежал домой, тихонько воя на пустоту, а его сапфировые глазищи таким полыхали ужасом, что никто не мог заглянуть в них без дрожи. Однако же ни гасильников, ни матрицы никто с той поры не видал. Последним отправился в одинокий поход Эрк-самовозбудитель. Не было его год и еще шесть недель. Когда же вернулся, поведал о странах, никому неизвестных. О стране перескоков, что строят кипящие ядометы. О планете Клейстераоких. Те сливались у него на глазах в ряды черных валов, ибо так поступают они в опасности. А он надвое их рассекал, пока не обнажилась известковая скала, их кость. Когда же одолел он их мордопады, оказался прямо перед мордой громадной в полнеба и ринулся на нее, чтобы дорогу узнать, и лопалась кожа ее под ударами его огнемечущего меча, и обнажались сплетающиеся белые заросли нервов. Сказывало он на планете из чистого льда прозрачнейшей абериции, которая, наподобие лупы алмазной, вмещает картину целого космоса. Там срисовал он дорогу в страну бледнотиков. Толковал об алюмнии креатической, стране молчания вечного, где видел лишь сияние звёзд в макушках подвешенных ледников, отражённое. О королевстве бесформенных мармелоидов, которые финтифлюхи кипящие лепят из лавы. Об электропневматиках, что в парах метана, в озоне, хлоре и дыму вулканическом искру разума могут разжечь и неустанно бьются над тем, как мыслящий гений в газ воплотить. Рассказывал как пришлось ему, чтобы проникнуть в страну бледнотиков, высадить двери солнца, называемого головой медузы. И как снявший он из хроматических петель, он сквозь звездное нутро пробежал, сквозь сплошные ряды лилового и бело-голубого огня, а доспехи на нем от жара свивались. Как тридцать дней к ряду старался он отгадать слово, коим приводится в действие катапульта Астропрокеонии. Единственные врата в студенное пекло тряских существ. Как он среди них, наконец, ощутился. А те пытались уловить его в липкие тенета свои, выбить из головы у него ртуть или довести до короткого замыкания. Как завлекали его, показывая звёзды уродцы. А то было якобы небо, а настоящие они из хитрости спрятали. Как пытками хотели вытянуть из него его алгоритм. Когда же он всё это выдержал? Заманили его в западню и скалой магнетитовой придавили. А он в ней тотчас размножился в бесчетные полчища эргов, крышку железного гроба сдвинул, наружу вышел и строгий суд чинил над бледнотиками. Месяц и еще пять дней. Как последним усилием бросили они на него гусеничных панцирных чудищ, бронеползами именуемых. Но и это их не спасло, ибо он, не остывая в запале бойцовском, рубил, колол и крошил, и так их умучил, что они того негодяя, бледнотика ключик рада, приволокли прямо к его стопам. А Эрк отсек его мерзкую голову, тушу выпотрошил и нашел в ней камень Трихобезуар. А на камне вырезана была надпись на хищном бледнотиковом наречии, гласившая «Где обретать ключик». 67 солнц, белых, голубых и рубиново-алых!» — распорол самовозбудитель, прежде чем натолкнулся на нужное и ключик нашел. О том, что с ним приключилось на обратном пути, о битвах, которые ему пришлось выдержать, он уже говорить не хотел. Так его влекло к королевне, да и к свадьбе с коронацией тоже. С великою радостью король с королевой провели его к дочери, которая молчала, как камень, объятая сном. Эрк склонился над ней, возле крышечки открытой поколдовал, что-то туда воткнул, покрутил. И вдруг королевна, к восхищению матери, короля и придворных, глаза приоткрыла и улыбнулась спасителю своему. Эрк крышечку закрыл, залепил пластырем, чтобы не открывалось, и пояснил, что винтик он отыскал тоже, да обронил его в битве с Палеандром Портабоном, кесарем Ятопургией. Но никто этому значения не придал. Она прасна. Ведь тогда увидели бы король с королевой, что никуда он не отправлялся, а просто с малолетства владел искусством открывать любые замки, благодаря чему и завел королевную электрину. Так что не изведал ни одного из описанных им приключений, а лишь переждал год и еще шесть недель, чтобы кто не подумал, что слишком уж скоро отыскалась пропажа. А вдобавок желал увериться, что никто из соперников его не вернулся. Лишь тогда явился он ко двору Болидара, королевне жизнь возвратил, взял ее в жены и на троне Болидаровым правил долго и счастливо, и обман его никогда не открылся. Отсюда и видно, что не сказку мы рассказали, а быль, ибо в сказках добродетель всегда побеждает.